Глава 19. хиллари не позволяли выходить из комнаты. Еду и лекарства приносила та самая медсестра Эмбер, которая отказывалась с ней говорить. Возле дверей постоянно дежурила охрана. Она не знала, что творится за дверями апартаментов, и это сводило с ума. хиллари готова была признать, что оказалась на острове не случайно. Ситуация помогла ей пролить свет на многое, в том числе и в себе самой. У них с Джеймсом никогда не было доверительных отношений, они просто цеплялись друг за друга, как утопающие за единственную доску на бушующих волнах. Они отдавали себя друг другу с такой неистовой страстью, как будто каждый день мог стать последним, хотя опасность осталась в прошлом. Война закончилась, но в них она продолжалась до сих пор. На острове Хиллари встретила Зака – Мужчину, с которым не испытывала и сотой доли того накала эмоций, как было с Джеймсом. Рядом с ним она чувствовала себя спокойно. Он стал той последней гаванью, к которой Хиллари стремилась все эти годы. Стоило осознать это в себе, и все стало легко и просто. Она больше не хотела бежать, она хотела знать правду о том, что здесь творится. Для чего Вольтеру новый вирус? Для возрождения измененных или чтобы держать в страхе весь мир? Нетронутый обед недавно унесли. хиллари лежала на кровати, глядя в одну точку. Она не хотела думать о том, что больше никогда не увидит Зака, но избавиться от страшных мыслей не могла. Прошло четыре дня, но от него не было никаких новостей. Что случилось в то утро? Почему отменили ее участие в эксперименте? Не узнал ли Вольтер о том, что Зак готовил для нее побег? В сторону открывшейся двери она даже не взглянула. Когда дело касалось приема лекарств, Эмбер была точна, как часы. «Прости, я не мог прийти раньше. Как ты?» хиллари поспешно вскочила с кровати, вглядываясь в его лицо. Зак неуверенно улыбнулся, а она бросилась к нему и обняла. Этого оказалось достаточно, чтобы страхи отступили. Сколько они так стояли, хиллари не знала. Она отстранилась лишь для того, чтобы заглянуть в глаза». Зак выглядел неважно, будто не спал с того дня, как они расстались. — Уже в порядке, — ответила она, проводя рукой по его волосам. — Ты выглядишь уставшим. — Было много работы. Я скучаю по тебе, Хиллари. — Я чуть с ума не сошла, — призналась она. — Меня снимают с эксперимента, не выпускают из комнаты, а ни от кого ни слова не добьешься о том, что происходит. И ты исчез. Никогда больше так не делай, слышишь? — Хиллари выдала все на одном дыхании, смотрела на него и не могла наглядеться. «Твой муж здесь?» Сначала ей показалось, что она ослышалась. Зак решил пошутить? Он избегал ее взгляда, и Хиллари почувствовала, как все внутри похолодело. Джеймс на острове, из-за нее. Он пришел на ту встречу, пришел и ждал. Когда не дождался, заподозрил неладное и пошел по следу. У него чутье на дела, в которых замешаны измененные. А еще у Джеймса есть понятия свои. Те, ради кого он готов на все. Если он понял, что она в опасности, не остановился бы до последнего. Хиллари с самого начала сомневалась, что Джеймс поедет в солт лейк сити Их отношения трещали по швам еще чуть-чуть, и они бы друг друга возненавидели с новой силой. Зачем только она оставила ту записку? Что с ним? Его изрядно потрепало, но он придет в форму. Не волнуйся, пока ему ничего не грозит. Я могу попробовать... Он закашлялся, но все-таки закончил. Устроить вам встречу? Не думаю, что это хорошая идея. Слова вырвались раньше, чем она успела их остановить. Щеки вспыхнули. Чувство вины обожглось сильнее пощечин. Она должна умолять о встрече с Джеймсом и просить у него прощения за то, что он оказался в западне, Можно сколько угодно убеждать себя в том, что ее заинтересованность только навредит ему, что Вольтер непременно воспользуется ее слабостью и что она так поступает во благо. Но причина тут была одна – малодушие. Ей больше нечего сказать Джеймсу. Или же наоборот – нужно сказать слишком многое. Хиллари закусила губу, опустилась на кровать и вцепилась пальцами в покрывало. Зак сел рядом и обнял ее, но расслабиться не получилось. Она чувствовала себя напряженной, натянутой, как струна. «Боишься за него?» — тихо спросил он. «Что Вольтер с ним сделает?» «Не представляю», — честно ответил Зак. «Знаю только, что убивать его он не собирается. Хорошая новость, ведь так?» Хиллари молча кивнула. «То, что муж до сих пор жив, странно. Вольтер в курсе, кто у него в гостях. Выходит, Джеймс ему нужен. Для чего?» Зная она немного больше о прошлом измененного, сумела бы понять, что от него можно ожидать и как себя вести дальше. «Как давно ты работаешь на Вольтера?» Она пристально взглянула на Зака. «Над проектом я работаю около года». Он нахмурился и ощутимо напрягся. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты знал его раньше?» «Нет». «Слишком резко и поспешно, чтобы быть правдой». Зак резко поднялся, и Хиллари поняла, что попала в точку. Он действительно давно знаком с ним, возможно, очень давно. Она прикоснулась к тому, что несло в себе серьезную опасность — раскрытие истинной личности Вольтера. «Извини», — мягко произнесла она и протянула ему руку. «Я не хотела лезть ни в свое дело. Новость про Джеймса выбила из колеи. Останься». Хиллари не собиралась отступать — Зак напуган, но он ей доверяет, иначе не попытался бы устроить побег. Нужно подумать, с какой стороны зайти, чтобы вывести его на откровенность. Полезной сейчас может оказаться любая крупица информации, самая крохотная деталь из прошлого Вольтера. Возможно, именно она поможет им спастись. Настороженность во взгляде Зака сменилась теплом. Он сжал ее руку в ладонях, потянул хиллари к себе и жадно поцеловал, будто утверждая свое право на нее перед Джеймсом, перед всем миром. Она не стала его отталкивать, слишком много потрясений, слишком много страха. И тем ценнее казалась последняя нежность там, где каждая минута могла стать последней.